50. Борьба с грехами. 1. Но освободившись от обмана веры и уберегшись от соблазнов, человек все-таки впадает в грехи. Человек с пробудившимся сознанием знает, что смысл его жизни только в служении Богу, и все-таки по привычке совершает грехи, мешающие и проявлению любви, и достижению истинного блага. 2. Как человеку бороться с привычкой греха? 3. Для борьбы с привычкой греха есть два средства. Первое – ясно понимать последствия грехов. То, что грехи не достигают той цели, для которой они совершаются, и не увеличивают, а скорее уменьшают животное благо отдельного человека. Во-вторых, знать, с какими грехами надо начинать бороться – с какими прежде и с какими после. 4. И потому, во-первых, надо всегда ясно понимать и помнить, что положение человека в мире таково, что всякое искание им личного блага после того, как в нем пробудилось разумное сознание, лишает его этого самого блага, и что, напротив, он получает благо только тогда, когда не думает о личном благе, отдавая все свои силы на служение Богу. Ищите Царствие Божие и правды Его, а остальное приложится вам. 5. И во-вторых, то, что для успешной борьбы с привычками греха надо знать, и на какой грех прежде всего надо направлять свое внимание, не начинать борьбу с грехом, который имеет корень в другом непобежденном грехе, знать связь и последовательность грехов между собой.